Приверженность руководства формированию новой культуры, начиная с нуля. Самый сложный и в то же время основной вопрос для компаний, которые хотят учиться у Тойоты. Как создать организацию, объединяющую людей, каждый из которых несет в себе ее генетический код, а все вместе они постоянно учатся создавать добавленную ценность для потребителя. Уилл Роджерс, американский обозреватель говорил, что у его народа есть характерная черта. все приедается ему с головокружительной быстротой. Они все время бросаются из одной крайности в другую. Я боюсь, что именно это и происходит с большинством компаний, принимающихся за внедрение бережливого производства. Это становится очередным увлечением, в которое бросаются без оглядки, И о котором мгновенно забывают, когда наступает черед новой причуды. Если у «Тойоты» и можно чему-нибудь научиться, то это прежде всего важности создания системы, ее сохранению и совершенствованию. Вы не сумеете создать обучающуюся организацию, если будете часто менять увлечения. Да, у «Тойоты» не зря воспринимается «созов», и в первую очередь с философией, А философия начинается в организации с высшего руководства. Его целью должно стать формирование предприятия, которое в долгосрочной перспективе будет создавать ценность для потребителей и общества. А это требует дальновидности и преемственности руководства. Чтобы заложить фундамент для радикального преобразования производственной культуры организации, могут потребоваться десятилетия. Говоря о возможностях изменения производственной культуры, можно выделить первые мысли, которые приходят в голову. Во-первых, начинать надо сверху. Возможно, это потребует коренной реорганизации исполнительного руководства. Во-вторых, привлекайте к участию всех снизу доверху. В-третьих, используйте руководителей среднего звена как проводников перемен. В-четвертых, запаситесь терпением, ведь для воспитания людей, которые по-настоящему понимают и исповедуют новую философию, требуется время. И в-пятых, эта задача является чрезвычайно сложной. Предпосылкой к изменениям является понимание высшим руководством сущности Дао Тойоты и готовность внедрять его, чтобы создать бережливую, обучающуюся организацию. Такие понимания и готовность распространяются на создание бережливых систем и культуры, и, что самое трудное для западных компаний, на поддержание и постоянное совершенствование системы. Это два отдельных направления работы, и даже «Тойоте» не так-то просто поддерживать равновесие между ними, особенно на зарубежных предприятиях. Понимание этого привело меня к созданию модели, отражающей минимальный уровень заинтересованности руководства, который необходим для того, чтобы приступить к созданию бережливого обучающегося предприятия. Необходимо ответить на следующие три вопроса. Придерживается ли высшее руководство долгосрочной концепции создания добавленной ценности для потребителей и общества в целом? Готовы ли высшее руководство развивать компанию и привлекать к этому работников компании и ее партнеров? И возможна ли преемственность в философии высшего руководства? Если на все три вопроса дан ответ нет, такая компания никогда не станет обучающимся предприятием или передовой компанией. И устранение потерь интересует ее лишь постольку, поскольку оно может принести краткосрочную выгоду. Давайте рассмотрим два примера, которые иллюстрируют важность устойчивой заинтересованности руководства в преобразованиях. Один из примеров рассказывает о достижениях, которые сменились упадком из-за смены высшего руководства, а второй – о работе, которая еще не завершена.